Лодка всплыла под молом, раздвинув в стороны мертвую грязную воду. Люк медленно откинулся. «Пахнет как дома», – заметил Шнобби. «В такой воде может кто угодно водиться», – поморщился сержант Колон. «Но в ней дома что угодно водится, сержант». Фреду Колонну потребовалось приложить некоторые усилия, чтобы устойчиво встать на склизлой древесине, теоретической точки зрения, этот его поступок вполне можно было счесть геройским. Он и Шноби Шнобс, храбрые воины, вступали на вражескую территорию. К несчастью, Колон знал, что иного выхода у них не было, потому что в лодке оставался лорд-ветинари, который, откажись а не геройствовать, весьма недвусмысленно вскинул бы брови. Колон всегда считал, что, Что герой это нечто вроде заводного механизма, который идет и со славой погибает за бога, страну и яблочный пирог. Или какое там кушанье готовит в своей деревне его старушка-мать. И сержанту никогда не приходило в голову, что герои могут идти на верную погибель только потому, что в противном случае на них могут наорать. Он склонился к люку. «Эй, Шнобби, вылазь!» – позвал он. «И помни, мы идем на это ради богов Анкморпарка и...» Колонну показалось, что упоминание о еде будет весьма уместно. «И ради знаменитого голяшечного сэндвича моей матушки!» «А вот моя мать никогда не готовила голяшечных сэндвичей!» Просипел, вылезая наружу Шнобби. «Но с чем она чудеса творила, так это с сыром!» «Ага, но слушай, для боевого клича это не подойдет. Сам прикинь, за богов Ангморпорг и вкуснятину, которую Шноббина мать готовила из сыра. Вряд ли это поселит страх в сердцах неприятеля», – откликнулся колонн, осторожно продвигаясь вперед по доскам. «Если надо посеять страх, то больше подойдет другое блюдо, которое готовила моя матушка». «Сдавленный пудинг с перчицей!» – продолжал Шнобби, следуя за ним. «Страшная штука!» «Не пожелал бы и врагу, сержант!» Альхалийские доки ничем не отличались от любых других, что, впрочем, было совершенно естественно, поскольку все доки в мире взаимосвязаны. Людям везде надо грузить вещи на лодки и суда, а потом разгружать их. И то, и другое можно проделать лишь ограниченным количеством способов, поэтому все доки похожи. В некоторых по суше, в других посырее, но во всех присутствуют горы и кипы предметов неопределенно забытого вида. Вдалеке небо озарялось огнями большого города, совершенно не подозревающего о вражеском вторжении. «Добудьте «Да одежды, чтобы нам смешаться с толпой», – пробурчал колон. Легко сказать Ну, как раз это легче легкого Возразил Шнобби Любой дурак сможет Первым делом выбираешь переулок потемнее Ждешь подходящих кипчиков Заманиваешь их в переулок А дальше пара тумаков И ты уже являешься белому свету в новой одежке И что, всегда проходит? Тактика вернее не бывает, сержант Авторитетно ответил Шномби.